Я возлюбленная, и она моя. Я вижу, как она собирает цветы, обрывая листья на стеблях, кладет их в круглую корзинку, листья ей не нужны. Она заполняет корзинку доверху и раздвигает траву. Я бы непременно помогла ей, но облака застилают путь. Как могу я рассказать о вещах, которые существуют только в моем воображении? Я неотделима от нее. Я нигде не могу остановиться. Ее лицо — это мое лицо. Я хочу быть там, где ее лицо, хочу смотреть на него горячо. Все это сейчас навсегда. Только сейчас я всегда буду ползти по земле и смотреть на других, ползущих со мной рядом. Я ползу по земле, тот человек, что лежит на моем лице, мертв. Его лицо — это не мое лицо, изо рта у него пахнет сладко, но глаза заперты некоторые, противные, поедают сами себя. Я не ем. Люди без кожи приносят нам утром свою мочу вместо питья. У нас нет ничего ночью. Я не могу видеть того мертвого человека, что лежит у меня на лице. Дневной свет просачивается сквозь щели, и я снова вижу его запертые глаза. Я не очень большая. Маленькие крысы не дожидаются, пока мы уснем, кто-то их гонит. Но только здесь слишком тесно. Если бы у нас было больше питья, мы могли бы плакать. Мы не можем даже потеть или выделять мочу. Так что люди без кожи приносят нам свою. Однажды они принесли нам сладкие камешки, чтобы мы их сосали. Все мы пытаемся расстаться со своими телами. Тот мёртвый человек, что лежит на моём лице, сделал это. Трудно заставить себя умереть навсегда. Просто ненадолго засыпаешь — Потом возвращаешься, в самом начале нас еще могло стошнить. Теперь уж нет, теперь мы не можем. У него очень красивые белые зубы, кого-то бьет дрожь. Я чувствую, это он изо всех сил старается покинуть свое тело, и это похоже на трепет маленькой птицы. Здесь так тесно, что даже трепетать негде. Так что он не может умереть. Того мертвого человека стащили с моего лица, я больше не увижу его красивых белых зубов. Сейчас мы не ползём по земле, мы стоим, но ноги мои заперты, как глаза того мёртвого человека. Я не могу упасть, потому что здесь чересчур тесно. Люди без кожи говорят очень громко. Я не умерла. Этот хлеб цвета моря, я слишком голодна, чтобы есть. Солнце заставляет меня закрыть глаза. Те, кто способен умереть, лежат штабелем. Я не могу найти того моего человека, чьи зубы мне нравились. Горячо. Небольшой такой холм из мёртвых тел. Горячо. Люди без кожи тычут в него какими-то палками, а вот ты та женщина с лицом, которое мне нужно. Это моё лицо. Они падают в море цвета хлеба. Серёжек у неё в ушах нет. Если бы у меня были такие зубы, как у моего мёртвого, я бы выгрызла у неё вокруг шеи кружок, отгрызла бы её напрочь. Я знаю, ей это не нравится. Теперь здесь хватает места, чтобы ползти и смотреть, как ползают другие сейчас и всегда» только позади здесь, внутри та женщина с моим лицом в море. Горячо. В самом начале я могла ее видеть. Я не могла ей помочь, потому что облака застилали мне путь. Вначале я могла видеть ее, что-то сверкало у нее в ушах, ей не нравится тот кружок вокруг шеи, я это знаю. Я пристально смотрю на нее, чтобы она догадалась, что облака застилают мне путь. Я знаю, она меня видела, я смотрю на нее и вижу что она меня видит, она делает пустыми свои глаза, и вот я здесь, в том месте, где у нее лицо, и рассказываю ей, что пройти мне мешали облака, шума. Она хочет свои сережки, она хочет свою круглую корзинку, я хочу ее лицо, горячо. В самом начале женщины были отдельно от мужчин, буря разбросала нас и смешала мужчин с женщинами женщин с мужчинами. Именно с этого времени я и стала существовать за спиной у того мужчины. В течение долгого времени я видела над собой только его шею и широкие плечи. Я маленькая, я люблю его, потому что у него есть песня. Когда он перевернулся на спину и умер, я увидела зубы, сквозь которые он пел. Его пение было тихим. Он пел о том месте, где женщины собирают цветы и очищают их от лишних листьев, а потом кладут в круглую корзинку, пока не появились те облака». Она ползет где-то рядом с нами. Но я не вижу ее, пока она не запирает свои глаза и не умирает прямо на моем лице. Все мы такие, он больше не дышит. А его недышащий рот пахнет сладко. Остальные не знают, что он умер. Я знаю, он больше не поет свою песню. Теперь вместо той песни я люблю его красивые белые зубы. Я не могу снова потерять ее. Мой мертвый человек мешал мне пройти, как эти облака шума. Когда он умер меня на лице... Я смогла увидеть ее, она вот-вот улыбнется мне, вот-вот. Ее сережки с остренькими концами исчезли, люди без кожи громко кричат, они проталкивают вперед моего мертвого, но не ту женщину с моим лицом. Она уходит куда-то внутрь, они не проталкивают ее вперед, она уходит, тот холмик исчез. Она собиралась вот-вот улыбнуться мне, вот-вот, горячо. «Теперь они не ползут. Это мы ползем. Они плывут по водам моря. Они взламывают тот холмик и проталкиваются сквозь него. Я не могу отыскать того с хорошенькими белыми зубками. Я вижу темнокожее лицо, готовое вот-вот улыбнуться мне. Это мое собственное лицо, готовое вот-вот мне улыбнуться. У нас на шее железный ошейник. У нее в ушах нет сережек с остренькими концами. И той круглой корзинки у нее нет. Она уходит в воду с моим лицом. Я стою под дождем». Остальных забрали, меня не забрал никто, и я падаю, словно этот дождь. Я смотрю, как он ест там. Внутри я припадаю к земле, чтобы удержаться и не начать падать вместе с дождем. Я вот-вот рассыплюсь на куски. Ему больно там, где я сплю. Он кладет туда свой палец. Я роняю пищу и разваливаюсь на куски. Она отнимает у меня мое лицо. Нет никого, кому я нужна, кто назовет меня по имени. Я жду на мосту, потому что она под ним. Ночь проходит... И день проходит, снова, снова ночь, день, ночь, день. Я жду никакого железного шейника, у меня на шее больше нет. Лодки не плавают по этим водам. Здесь нет людей без кожи. Мой мертвый человек здесь тоже не плавает. Его зубы там, внизу, где синевая трава. Там же осталось лицо, которое мне необходимо. Лицо, что вот-вот улыбнется мне, вот-вот улыбнется днем. Бриллианты в воде, где и она сама. И те черепашки ночью я слышу. Кто-то жует и глотает, и смеется. Смех принадлежит мне. Она — это мой смех. Я смеющаяся, я вижу ее лицо. Мое лицо — это то лицо, которое собиралось вот-вот улыбнуться мне там, где мы ползли по земле. Теперь она снова вот-вот улыбнется. Ее лицо всплывает из-под воды горячо. Ее лицо — это мое лицо. Она не улыбается. Она жует и глотает. Мне нужно мое лицо. Я вхожу, трава раздвигается. Она раздвигает ее, я в воде, и она идет ко мне. У нее нет круглой корзинки, нет железного ошейника на шее. Она поднимается туда, где бриллианты. Я следую за ней. Мы внутри бриллиантов которые теперь превратились в серёжки. Моё лицо приближается. Я должна получить его. Я ищу способ соединиться с ним. Я так люблю своё лицо. Моё темнокожее лицо совсем близко. Я хочу с ним соединиться. Она шепчет, мне шепчет. Я тянусь к ней. Она жуёт и глотает, и касается меня. Она знает, что я хочу с ним соединиться. Она жуёт и глотает меня. Я исчезла. Теперь я, её лицо. У меня больше нет лица. Я вижу себя уплывающей прочь. Горячо. Я вижу в воде свои пятки. Я одна, я хочу быть нами, обеими, я хочу соединиться. Я выхожу из глубокой воды, когда мои пятки куда-то уплывают от меня. Я выхожу из воды, мне нужно найти место, где я буду существовать. Воздух тяжек. Я не умерла, нет. Вот какой-то дом, она что-то шепчет мне. Я там, где она мне велела. Я не умерла, я сажусь, солнце бьет мне в глаза. Я закрываю их, когда я их открываю. То вижу лицо, которое потеряло это лицо Сети. Той, что покинула меня, эти видит меня и понимает, что я вижу ее и ту ее улыбку, ее улыбающееся лицо. Вот место для меня — это то лицо, которое я потеряла. Она — это мое лицо, и она улыбается мне. Наконец-то она это делает. Горячо. Теперь мы можем соединиться. Горячо. В данном отрывке произведения сохранена авторская пунктуация. Отсутствие знаков препинания помогает лучше передать речь возлюбленной.